Храбрые беглецы. Нельгин, Амиров и Юрьев соседи по кроватям в спальне казенного сиротского пансиона. Каждому из них между 10 и 11 годами. Юрьев мальчик вялый, слабенький. У него простое веснущатое лицо тверской крестьянки, оттого его и кличут в классе Баба. Светлые ресницы вокруг мутно-голубых глаз, открытый мокрый рот и всегда капля под носом. Он плох в драке, чувствителен, часто плачет и боится темноты. Амиров — альбинос с белыми волосами на большой, длинной от толба до подбородка голове, с красными белками глаз и бледной шероховатой кожей лица. К нему приходит по воскресеньям отец, такой же большеголовый, седой и красноглазый, как и сын, маленький, чисто выбритый. Появляется он в роскошной приемной зале, Пенсион помещается в бывшем дворце графа Разумовского. В опрятненьком отставном военном мундире, украшенном двумя рядами серебряных пуговиц, а в руках у него неизменный красный платок, в котором завязаны яблоки и вкусные темные деревенские лепешки, у которых на верхней стороне выведена ножиком косая решетка. Амиров, сын, скромен, послушен, учится усердно, и, несмотря на это, он не подлиза. Ни тихоня, ни зубрила. Все, что он делает, отмечено какими-то неуловимыми чертами вкуса, удачи, терпения и немного старческой добротности. Он опрятно носит казенную одежду, парусиновые панталоны и парусиновую рубашку, обшитую вокруг ворота и вокруг рукавов форменной кумачевой лентой. Его собственные вещички — перочинный ножик, перышки, пенал, резинов, карандаши — всегда блестят, как только что купленные, Он не придумывает новых игр, но в любую игру способен внести много серьезной увлекательности и милого порядка. По праздникам, когда для воспитанников открыта библиотека, Амиров непременно выберет к общей зависти самую занимательную книгу с приключениями и с яркими картинками. Не то что другие, которые вдруг попросят Гомера и потом с недоумением и тоской зевают над длинными фразами, заключенными в соженные строки, в которых к тому же попадаются двойные слова, по 30 букв в каждом. Зевают, но из мальчишеского самолюбия не хотят сознаться в ошибке. Прочитанное Амиров без труда запоминает и пересказывает товарищам Толкова точно, но суховато. Нильгин — фантазер. Его воображение неистощимо и чудовищно пышно. Еще до классного обучения в малолетней группе, по вечерам, в часы оставшиеся до ужина, когда... Наиболее прилежные мальчики плели по способу фребеля коврики из разноцветных бумажек или расшивали шерстями выколотых на картоне попугаев, или клеили домики, или просто без всякой мысли, измазав доску сплошь грифелем, разводили на ней при помощи намусоленного пальца облака и макароны, Нильгин рассказывал своим мечтательным слушателям пестрые чудесные истории из своей прежней домашней жизни, от которых... Его самого охватывал ужас и вдохновенный восторг. Это ничего не значило, что город Наровчат, где всегда происходило действие и откуда Нильгин был увезен трехлетним ребенком, стоит забытый богом и людьми, ежегодно выгорая среди плоской, безводной и пыльной равнины, и что старшие братья, главные действующие лица великолепной истории, поумирали, не дожив двухлетнего возраста, задолго до рождения рассказчика и что отец его служил скромным письмоводителем у мирового посредника, и что от бабушкиных великолепных имений деревни Щербаковки и села Зубово, проигранных и прокученных буйными предками, остались всего лишь три спорных, кем-то самовольно запаханных десятины. Нильгин все это знал умом, но все это было скучное, взрослое, не настоящее и не главное, и он ему не верил а верил в собственное яркое, заманчивое и сказочно прекрасное. Верил, как в день и ночь, как в булку и яблоко, как в свои руки и ноги. Для него Наровчат был богатым, людным городом, вроде Москвы, но несколько красивее, а вокруг шумели дремучие леса, расстилались непроходимые болота, текли широкие и быстрые реки. В бабушкиных деревнях жили тысячи преданных, крепостных, не пожелавших уходить на волю. Отец был могущественным человеком, грозным судьею, великодушным барином. Брат Сергей отличался сверхчеловеческой силой. Одной рукой останавливал бешеную тройку и ударом кулака пробивал насквозь стены. Брат Инокентий изобрел и построил удивительную машину, бегавшую по земле, плававшую по воде и под водою, и летавшую в воздухе. Брат Борис один владел секретом приготовлять одежду цвета воздуха. Надев ее, всякий становился невидимкой. Сам же Миша Нельгин замечательно скакал на белом арабском иноходце и метко стрелял из ружья, хотя и маленького, но вовсе не игрушечного, а взаправдочного, бившего на целую версту. Главным занятием четырех братьев были великие кровавые подвиги против местных разбойников, населявших мрачные дебри на лесов. И бог мой! Что это были за богатырские подвиги, военные хитрости, ночные засады, перестрелки, ночлеги в лесных трущобах у костров? Как часто четыре брата беззвучно целыми часами подползали на животах к становищу врагов, как они прикидывались мертвыми, чтобы выведать разбойничьи секреты, как они, спасаясь от преследования, ныряли и плыли под водой на сотни шагов, как послушно прибегали их верные кони на условный свист. А сам Миша, чтобы замаскировать от разбойника свой маленький рост, а отчасти и для большей достоверности рассказа, всегда носил под штанами привязанные ходули, а на лице — прицепные усы и бороду. Свои разговоры с разбойниками вел страшным, толстым, звериным голосом. Разбойников ловили, сажали в острог, отправляли в Сибирь, Но так как с их исчезновением пропадала и канва для жутких и сладких рассказов, то на другой же вечер они убегали из тюрьмы или острога и снова появлялись в окрестностях знаменитого города, пылая жаждой мести и наводя ужас на мирных жителей. Их разбойничьи имена были такие — Гаврюшка, Орешка, Фома Кривой и Степан Клеветник. И с необыкновенной ясностью видел мальчик их красные волосатые рожи, Белые зубы, коренастые, корявые тела, красные рубахи и длинные кухонные ножи за поясом. Классной дамой в группе Нельгина была Ольга Алексеевна. Маленькая румяная толстушка с черными усиками на верхней губе. Среди остальных чудовищ в юбках, старых, тощих, желтых дев с подвязанными ушами, горлами и щеками, злых, крикливых, нервных... Среди всех классных дам, которых у мальчиков и девочек в разных классах было до двадцати, она одна на всю жизнь оставила у Нельгина сравнительно отрадное впечатление. Но и она была не без упреков. Иногда бывала мила, приветлива и ласкова. Иногда же выходила по утрам из своей комнатки бледная, с головой повязанной полотенцем, запахом туалетного уксуса и тогда становилась нетерпеливой, придирчивой. Кричала, стучала маленьким кулачком по столу и сама плакала от раздражения. Любила и поощряла нашептывание, и даже до такой степени, что случалось в угоду ей, один мальчишка ехидно втравлял другого в какую-нибудь невинную, но недозволенную пакость, а потом стремительно бежал к классной даме и, захлебываясь от восторга, с пузырями на губах доносил. И вот случилось так, что однажды в ту полосу, когда Нильгин был в немилости, Кто-то из его товарищей доложил Ольге Алексеевне об изумительных героических похождениях Миши. И она совершила большую несправедливость. Позвала рассказчика и жестоко, но с неотразимой правдой доказала вздорность его рассказней, и, постепенно увлекаясь и краснея от охватившего ее гнева, назвала его вралишкой и лгуном». Услужливый хохот других мальчиков еще более ее подзадоривал. Наконец она склеила из белой бумаги высокий остроконечный колпак, написала на нем чернилами кистью жирное слово «лгун» и велела нельгину носить этот позорный убор целых три дня, снимая его только во время занятий, за едой, на молитве и в спальне. Тогда мальчик сжался, затаился, но увлекательность вымысла была сильнее его воли. Он разделял четвертушку бумаги, на правильные квадратики, и в них очень мелко рисовал знаменитую историю борьбы разбойников защитниками справедливости. С переходом из группы в классы пошли другие обычаи и новые нравы. Классные дамы там занимались только надзором. Для преподавания же наук приходили настоящие учители в очках, в синих фраках с золотыми пуговицами. Убирали кровати мальчиков и водили их в баню не горничные, как раньше, а два усатых дядьки — Матвей и Григорий. Они же в случае надобности и секли ребят по приказанию начальницы пансиона. Это была высокая полная женщина с княжеским титулом, серолицая, сероглазая. В ушах у нее были вдеты большие золотые колокольчики с языками из каких-то синих камешков. И когда еще издали в коридоре слышался шум ее каменных шагов и легкий перезвон сережек, мальчишки цепенели от ужаса. И внутренняя жизнь мальчиков стала совсем иной. Все они уже считали себя на линии будущих военных гимназистов, поэтому жаловаться на товарищей или ябедничать считалось у них преступлением. Уважалась сила, грубость со старшими, пренебрежение к наукам. Единицы до нули, вот и все мои баллы. Двоек, троек очень мало, а четверок не бывало. Рассказчичьи таланты Нильгина расцвели в этом году с новой пылкой силой. Но ему уже мало было одних странствований в области воображения. Его влекло к действию. Ранее всего он, конечно, изобрел свой собственный удальской язык, а затем основал бесшабашную шайку молодых людей, которые в зависимости от прихоти являлись то казаками, то дикарями, то мстителями-молотобойцами, называвшимися на таинственном языке нельгина сацара даярами Принимался в шайку только тот, кто выдерживал 20-30 ударов жгучей крапивой по рукам. Во время прогулок в огромном запущенном Екатерининском саду эти бравые молодчики, предводительствуемые атаманом Нельгиным, с палками в руках кидались в чащу жимолости, шиповника и бузины и рубили налево и направо, холодея от восторга, с волосами, вставшими дыбом на головах. Потом как-то накатил на Нельгина стих набожности, молитвы, стремления к чудотворству. У него только что умерла бабушка» и он был во власти впечатлений от гроба с восковым старческим лицом, грустного похоронного пения, запаха ладана, открытой могилы на Ваганьковском кладбище. По вечерам в спальне он становился голыми коленями на пол, усердно крестился, вдавливая три пальца поочередно в лоб, в живот и в плечи, и читал проникновенным голосом самодельные молитвы. И, как всегда бывает у детей, у дикарей и у тихих сумасшедших вокруг него образовалась немедленно толпа последователей. Нельгин выпросил у матери флакончик со святой водой и начал при ее помощи творить чудеса. У золотушного добросердого всегда болело ухо. Надо было его исцелить. И вот, как бедняга не бился, не отбрыкивался, его положили на бок, и Нельгин, громко творя молитву, влил ему в уши ложки две чайных воды. Лечил он также головные и зубные боли, и давал смоченную ватку за щеку для удачного ответа на уроки. Затем чей-то рассказ или прочитанная книжка заставили его страстно желать богатства. Он попробовал было выпустить свои собственные деньги из разноцветной бумаги по рублю, по три, по пяти и по десяти, довольно плохо сделанные. В них охотно играли понарошку, для забавы, но никто не давал за сто рублей даже одного перышка, и денежная затея лопнула. Тогда Нельгин решился делать золото. Он уже слышал о том, как монах Шварц совсем случайно открыл порох, когда, перетирая в ступке какой-то состав, опалил себе лицо неожиданным взрывом. Почему же и Нельгину таким же путем не наткнуться на изобретение золота? С глубокой верой, с таинственным лицом он подолгу жевал, обильно смачивая слюной, большие комки бумаги, смешивал эту массу с золой из печных труб, со известкой из стен, Смелом, и с замазкой, с песком и с плевательницей и со всякой гадостью, какая попадала ему под руку. Потихоньку от постороннего взгляда он клал эту волшебную смесь куда-нибудь под пресс, под спальный шкафчик, под классную доску, под учебную скамейку. Через два дня с бьющимся сердцем он вынимал сухую бесформенную лепешку и шептал сам под нос, с важным, значительным видом. «Не тот состав. Чего-то не хватает». Впрочем, это увлечение алхимией заняло у него не более двух недель. Его сменила полоса влюбленности. Раз в неделю в пансион приезжал учитель танцев Петр Алексеевич. Круглый, седой, гибкий, подвижный, всегда в прекрасном фраке, сияющий, добродушный, в сопровождении лохматого и унылого скрипача. Тогда в приемную залу в блестящем паркете, в которой пленительно отражались люстры, кенкеты, мраморные стены и бронзовые бюсты, собирались разных половин мальчиков и девочек старшего класса. Урок танцев был единственным случаем, когда они встречались сравнительно близко, потому что в церкви и даже за обедом они были далеко разделены. Конечно, у мальчишек девочки всегда считались нишими, презренными существами, слабосильными, фискалами, плаксами и неженками. Оттого, стоя в паре со своей дамой и проделывая с нею под унылую скрипку «Паде баск» и «Паде глиссе», Считалось особенным мужским шиком дёрнуть её за косичку, ущипнуть за руку, сдавить пальцы до боли. И вот Нельгин, который никогда не боялся идти наперекор общим мнениям, взял да в один прекрасный зимний полдень и влюбился в хорошенькую мухину, в немного всегда заспанную смуглянку, черноглазую, чуть-чуть скуластую, с милыми родинками на щеках и на подбородке. И мало того, что влюбился, но громко заявил об этом перед всем классом и сказал — что тому, кто будет становиться в пару с Мухиной или скажет о ней что-нибудь неуважительное, тому он немедленно побьет морду до крови. Нильгин не был из первых силочей, но он сам давно уже распространил таинственный многозначительный слух, что он скрывает силу. Для поддержания в товарищах такого мнения он иногда по утрам в умывальнике очень сильно намыливал себе руки и так долго тер их, что пена совершенно впитывалась в кожу. А когда его спрашивали, для чего он это делает, он отвечал сумрачным видом, топорще плечи. Так надо, чтобы кулаки были крепче. И тогда во всем классе пошла поголовная мода на любовь. Решительно все перевлюблялись самовольно, поделив между собой девочек, точно средневековые завоеватели-рабынь. Наиболее сильные и разбитные выбрали себе самых высоких, самых толстых и самых румяных. Слабых оставили слабеньким, зеленым и хилым, Нильгин пошел еще дальше. Однажды вечером он долго что-то писал, низко склонившись над листом почтовой бумаги, подпирал от усердия щеку изнутри языком и сопел. Потом украсил листок переводной картинкой, сунул его в розовый конверт, а на конверте наклеил нелепую картинку. На первом же уроке танцев он, потея от стыда и страха, сунул Мухиной в руку свое послание. Там были стихи и проза. Девочка смутилась гораздо меньше, чем можно было предполагать. Она быстро засунула письмо куда-то под передник и даже не покраснела. А на другой день во время урока закона Божьего раздался в коридоре тяжкий топот и звон колокольчиков, отчего чуткое сердце Нильгина похолодело и затасковало. Полуоткрылась дверь, и в ней показалось огромное серое лицо с мясистым носом, а затем рука с подзывающим указательным пальцем. — Нильгин! «Иди-ка сюда, любезный!» И бедного влюблённого повели наверх, в дартуар, разложили на первой кровати и сняли штанишки. Григорий держал его за руки и за голову, а Матвей дал ему двадцать пять добрых розок. Так сама собою как-то незаметно пресеклась, а вскоре вовсе забылась первая любовь. Только образ хорошенькой смуглой Мухиной с её заспанными глазками и надутыми губками застрял в памяти на всю жизнь. Трудно было бы перечислить все увлечения Нильгина. Предпоследнее было свободное летание в воздухе. Основу этого искусства, которое теперь уже никого не удивляет, он взял из одного из своих снов, который очень часто повторялся. Ему снилось обыкновенно, что обеими руками он держит широкую ленту и, крутя ее через голову, перепрыгивает ногами, вроде того, как девочки играют в скакалку. Ему казалось, что, учащая темп вращения, Он становится легче и легче, и, наконец, отделяется от земли и парит в воздухе под потолком. Но он находился уже в таком возрасте, когда нестерпимо хочется обратить мечту в действие, сон в явь. Поэтому во время одной из весенних прогулок он, подобно индейцу племени опахов или черноногих, прокрался в запрещенный лагерь девочек, украл там шнур с двумя рукоятками на концах, принес его на мальчишеское поле и твердо уверенный в чуде, подобно мифическому дедалу, легендарным Аполлоне Тианскому и Симону Волхву, и нашему почти современнику крылатому Лилиенталю, взобрался на самый верх полевой гимнастики, на самую перекладину и крикнул «Глядите, я сейчас полечу!» Но тот же запутался в веревке и позорно упал, расквасив себе нос и разбив правую коленку. Насколько можно проследить, самым последним его детским увлечением были экзамены в военную гимназию. Попасть в нее и окончить курс было очень трудно. Во-первых, потому что разумовских воспитков вообще принимали неохотно. Во-вторых, потому что они все были подготовлены плохо. В-третьих, потому что проведшие лучшие годы под влиянием капризных старых дев, они были с самого первоначала исковерканы. Из 50 мальчиков выдерживали экзамен 10-15. Из них после телесного осмотра оставался самый надежный отбор в количестве 5-6 мальчиков. Но даже и эти счастливцы, пройдя через горнила науки и товарищества, уменьшались до 3-4. Самых худших, а почем знать, может быть, и самых талантливых, ссылали за плохое учение в Ярославскую прогимназию, а за скверное поведение в Вольскую, где, как говорят современники, драли их всех по субботам. Если виноват, то за вину а если не виноват, то в поучении, а за особой провинности вдвое, где редкие крепыши выдерживали, но это были уже настоящие люди, и среди них можно было бы назвать несколько известных, но скромных военных имен в конце 19-го и в начале 20-го столетия. Но Нильгин не думал о второстепенных именах истории. В своих пылких грезах он бывал поочередно то Скобелевым, то Гурко, то Радецким, а время было как раз после окончания войны 1877-1879 годов. Иногда даже, до чего простирается мальчишеская дерзость, Наполеоном. Он заранее чувствовал, что назначена ему какая-то совсем иная судьба. Но чтобы попасть в гимназию, приходилось веровать в чудо. Пробовал он прибегнуть к помощи молитвы. Стоял ночью в кровати на коленях, изо всей силы прижимал руки к груди, Пробовал выжать из себя хоть немножко слез и даже делал, надо заметить, что он никогда не был лгуном, а только страстным мечтателем в виде невинной взятки почти неосуществимые обеты. «Милый Бог, добрый Бог», — говорил он, напрягая все мускулы своего маленького тела, — «ведь ты все можешь, тебе ничего не стоит. Сделай так, чтобы я выдержал экзамены, а потом, потом я построю в Зубове или в Щербаковке большую церковку, то есть нет, маленькую церковь, или хорошую часовню. Только устрой». В это время он почти перестал есть, похудел, побледнел, питался хлебом с солью, а также на прогулках всякой травяной дрянью, просвирками с вербигусом, молочаем. В научном смысле он сам крепко подналег и знал, что ему необходимо будет только победить свою самолюбивую застенчивость и, наоборот, сдержать грубую вольность языка. Но несправедливая судьба, перед которой, вероятно, очень много нагрешил такой невинный и веселый пистолет, как Нельгин, готовила ему серьезное испытания. Сменилась или, кажется, уехала на лето в отпуск классная дама Ольга Петровна. Она была очень маленькая и сухая женщина, чрезвычайно строгая, холодная, но и справедливая. Первые два качества вселяли в мальчишек страх, третье — уважение. Однажды она в воскресный день привела своего сына, долговязого, приготовительного гимназиста поиграть с ее мальчиками. Гимназист немножко форсил, показывал мускулы, шведскую гимнастику, перепрыгнул через стол. Он говорил, что без разбега, но разбег был в три шага. Наконец вызвал кого-нибудь из любителей подраться. Конечно, на это первым согласился Нильгин. А уже после него, поддерживая свою славу главного силача, выступил ленивый Сурков. Однако Нильгин не уступил ему очереди. Через пять минут оба боксера были красны от крови. Ольга Петровна застала это зрелище и правосудно поставила в угол и того, и другого. А другие дети в это время с лицемерно добродетельными лицами пили шоколад, приготовленный классной дамой для первого знакомства приготовишки с воспитанниками. Но ушла Ольга Петровна. А на смену ее временно была назначена Вера Ивановна Теплоухова. Ее Нельгин знал еще по группе. Это была длинная, но при этом... Коротконогая девица с огромной лошадиной бледной мордой. Она всегда носила короткие юбки, из-под которых выглядывали невероятно большие ноги в прюнелевых башмаках с ушками. От нее всегда пахло какой-то вонючей пудрой, а между бровями росла бородавка, похожая цветом на спелую малину, а форму — на рог носорога. Совсем неизвестно, где рог фабрикует людей такой наружности и такого характера. Самое же ужасное в ней было то, что она была твердо убеждена в непоколебимости и верности нравоучительных анекдотов и воскресных прописей, и каждое свое слово, взятое из книжки, считало священным. Конечно, она сразу же, по естественному отвращению, возненавидела Нильгина, в котором даже и в его юном возрасте чувствовался настоящий бунтарь. Возненавидела так, как умеют только ненавидеть старые, мелочные, скучающие классные дамы из девиц. Ей претили и движение Нельгина, и звук его голоса, и невольные привычные гримасы, и живость его воображения, и еще многое, чего она себе объяснить не умела, и о чем она потом забыла, как забыла о самом Нельгине. Это еще ничего, но Нельгина ежедневно оставляли без завтрака и обеда. Он и так почти ничего не ел, и что его лишали свиданий, к нему никто не приходил. Но Вера Ивановна выбрала с терпением и проницательностью мстительницы самое больное, чувствительное место. Она заставляла его стоять столбом во время общих прогулок. В это время другие дети катались на гигантских шагах, строили великолепные пещеры из земли и песка или устраивали из веток сады и огороды. А Нельгин стоял столбом и стоял кому-то назло, добросовестно и терпеливо. Игры ему были уже неинтересны, но тут же рядом простирался огромный луг, окаемленный густым лесом. Только потом, вернувшись в эти места уже почти стариком, он убедился, что луг был не более ста квадратных сажений, а лес — кусты жимолости, бузины и сирени. Но в то время это были прерии, пампасы, ильяносы. Стоял Нильгин столбом и думал, хорошо бы было нестись по этой зеленой степи, скривив челюсть на бок, как будто закусив у дела, по этой необозримой степи, усеянной ромашкой, одуванчиками и какими-то голубыми, неведомыми цветами и остро пахучими травами. И, конечно, если бы нельгину сказали, «Вот, тебе прощаются все многочисленные стояния, которые ты должен отбывать за свои провинности, но только обещай, что, отбыв стояние столбом, ты не побежишь опять по траве», то он, конечно, обещал бы искренно не побежать, но все-таки побежал бы. Словом, в мнении воспитательниц он навсегда оставался мальчиком-лгуном. «Она ко мне придирается. Я больше не могу, совсем никак не могу», — говорил ночью Нильгин, сидя в ногах у Амирова, а рядом с ним, приподнявшись на локте, лежал Юрьев. «Она ко мне придирается, и нет больше моего никакого терпения. Завтра я убегу, а вы как хотите». Впрочем, это, конечно, будет свинство, и вы не товарищи. Читали вы, дети капитана Гранта, 15 лет был мальчик, а он командовал трехмачтовым кораблем. Фок, Бизань, Текелаж, Грот. И там другие вещи и шкоты. Ну, скажем, нам по 11 лет. Все равно. Взять хлеба, посолить, спрятать в карман. Потом мы пойдем на квартиру, где жила бабушка. Она теперь умерла, но остались хозяева. Сергей Фирсович и Аглаида Семеновна. Они меня знают. Мама теперь в Пензе. И они ни о чем не догадаются. Там мы устроим ночлег. Хотя, конечно, есть и некоторые, которые трусы и подлизы. Это был с его стороны дипломатический подход. В темноте Нильгин не видел, а как будто чувствовал, что Юрьев расстегнул рот, а Амиров поднял голову, чтобы было удобно слушать. — Ну что же, — продолжал Нильгин, — ну что же? Нас здесь мучают, притесняют, и за каждой ерунды ругают, и ставят стоять столбом. Вот жаль, что война кончилась. Но очень просто удрать и в Америку. — В Америку? Это на пароходе, — деловито заметил Амиров. — Да, на пароходе. Но можно и вплавь. То есть не вплавь, а на лодке. А главное, нужно запастись провизией деньгами. Мы, он теперь уже говорил, не я, а мы. Замечательный прием всех заговорщиков. Переночуем у Сергея Фирсыча. Он нам даст несколько денег. Потом мы садимся на железную дорогу и едем прямо в Наровчат. Из Наровчата, меня там все знают, едем в наше имение Щербаковку и Зубова. Тут его фантазия разгорается по обыкновению. Нас встречают крестьяне. Молоко. «Деревенские лепешки, все что угодно. Я им продаю сто десятин леса. Тогда мы надеваем взрослое платье, садимся опять на железную дорогу, на проход и едем в Америку. Впрочем, это все я могу и один, а вы как хотите». «Это верная дорога», — сказал Юрьев. Амиров подумал и сказал шепотом, но веско. «Да? А как убежишь, если она с тебя глаз не спускает? А потом кто-нибудь профискалит». Потом мы не знаем, как ехать по паровику. Да. Ну, паровик, это чепуха. Я все знаю. Завтра на прогулке она будет ходить со своими любимчиками туда и сюда. Как повернулась спиной. Жжик в кусты. А там через парк. Через Яузу вплавь. До Кудринской площади дойдем к вечеру. А потом уж вы... Поверьте мне, все будет как следует. Я даю мое честное благородное слово. Нетрудно было ему увлечь мальчиков. Юрьева, который всегда шел за смелым, предприимчивым Нельгиным, и Амирова, которому стыдно было из обязательного молодчества отказаться от компании. Надо еще раз отметить, что Нильгин не хотел их обманывать. Он просто душой поэта и сердцем путешественника верил в то, что все сделается, как он предполагал. На другой день на прогулке вышло маленькое осложнение, решившее судьбу побега. Вера Ивановна рассказывала мальчикам о том, как летело стадо гусей и навстречу ему один гусь. Была она злая и придирчива. Вероятно, у нее был плохой желудок или долго не получалось письмо до востребования. Задача о гусях очень заинтересовала Нильгина, и он просунул свою стриженную большую голову вперед, забыв в эту минуту о своем побеге, хотя хлеб солью у него был уже в кармане. Но она увидела ненавистное ей лицо, понюхала, брезгливо сморщилась и сказала, «От тебя всегда пахнет воробьем». У всех мальчишек летом, когда волосы немного выгорают, Пахнет от головы птицей. Но почему-то Нельгин обиделся и ответил От тебя, дура, пахнет мышами. И потом ты старая, у тебя грязное лицо. Готово. Нельгин стоит столбом. Вера Ивановна теплоухова хватается за голову и кричит Нет, я больше не могу. Уберите мне его отсюда. Увидите этого гнусного мальчика, иначе я сама за себя не ручаюсь. Дядька, где дядька, дети мои? Никогда не берите пример с таких глупых и гадких детей. Нельгин, будешь стоять во все дни моих дежурств, навсегда, до самой могилы. Нельгин стоял, глядел на солнце, жмурился и думал: Вот говорят, что только орлы прямо глядят в лицо солнцу. А вот я не орел, а гляжу, хотя слезы текут градом. Другие мальчики насыпали горсточку песка, обложили сырой землей, потом снизу отковырнули маленькую дверцу. Осторожно пальцами выгребли песок, получился великолепный рыцарский замок или разбойничья пещера. Какие дураки, думает Нильгин. Тут нужно ставить прутик зеленым листиком. Это будет флаг. Кругом воткнуть разные цветы, какие попадутся, и получится дивный замковый сад. Но все-таки же одним краем своего сознания он знал, что к нему подойдут Амиров и Юрьев. Выждав момент, они правда подошли к нему, как заговорщики. «Что же?» — спросил небрежно Нельгин. «Слово дано. Бежим?» Оба помялись. «Да мне все равно. Я один убегу. Потом вы обо мне услышите, когда я буду миллионером. Конечно, я для вас найду места, вроде генералов. Только я прошу не фискалить. Я с вами не знаком, вы со мной не знакомы». Но мальчики уже были зачарованы новой игрой. Юрий первый сказал. «Так что же? Раз дали...» честное слово, и клятву друг другу, так пойдем. Амиров немножко замялся. «Да вот я не знаю. Папа придет в воскресенье». Но Нельгин уже овладел положением. «Папа, папа! Подумаешь тоже, папа! Когда мы приедем в Норовчат, я ему вышлю целый воз битых индюков, кур, гусей, соболью шубу, тройку жеребцов и сундук денег. Потом мы папу возьмем с собой и будем вместе с ним обрабатывать кардильеры. Вера Ивановна ходила взад и вперед, окруженная толпой прилежных учеников, оставляя на ее совести все то, что она невежественная и злая говорила в это время. Но едва только она поравнялась с тремя заговорщиками, из которых один стоял с идиотским лицом, скосив глаза, другой рвал и нюхал какие-то травки, а третий предавался танцевальному искусству, поравнялась, повернулась спиной и проплыла назад, как они все трое бросились в кусты. Это была совсем неизвестная дорога. Там разрослись волчья ягода, жимолость, бузина, глухая крапива, лопухи, дикий тмин, божьи дудки, просверняк и сильно пахло грибами. Сначала очень трудно было пробираться. Мальчикам казалось, что они катятся по какому-то бесконечному лесному обрыву, затем чаще немного поредела, показалась дорожка. Побежали по ней, долго кружили. Одно время им послышались детские голоса. Нильгин распознал, что они приближаются к той части парка, которая отведена для девочек. Стало быть, нужно было бежать от голосов. Очутились в совсем незнакомом месте. Там текла черная, вонючая, быстрая река Яуза, а может быть, ее приток. Тут дрогнула приличная душа Амирова. Он сказал, «Не лучше ли мы оставим это на потом? Во-первых, ко мне придет воскресенье отец, и, кроме того, я забыл переписать чистописание». Какой решительный характер был у Нельгина. Четыре забытых доски, вероятно, остатки портамойни или временного моста, гнили в воде у берега. Нельгин сказал с тем величием, которое смешно в детях и остается навеки в истории взрослых. — Ну что же, Амиров, это твое дело. А вот мы с Юрьевым сейчас переплывем реку и потом дальше. Юрьев, снимай обшлага, мигом! Юрьев сорвал красный кумач с воротника и с рукавов. Это сейчас же сделал и Нельгин. Амиров как будто поколебался одну секунду, но благоразумие взяло вверх. Прощайте! Все-таки не профискалишь? Спросил для верности Нельгин. Честное слово, вот ей богу. Амиров ушел. Ребятишки сели на неустойчивый плод и, кое-как обмакивая руки в воду и заставляя доску двигаться движением тел, добрались до противоположного берега. Вероятно, кто-то неведомый, но добродушный руководил их движениями. Если бы они скувырнулись, то так бы и потонули, как камни, потому что берега у реки были обрывисты, а сама река была глубокая, и плавать они оба не умели. Выбрались ползком на противоположный берег, и только тогда ясно почувствовали, что все расчеты с прошлым покончены. И тотчас же они услышали лай, подобный грому, Два больших холенок сенбернара летели прямо на них. Надо сказать, что мальчики, если и видали собак, то только на картинке. Но эти разинутые пасти, красные языки, частое дыхание, громкий лай — это уже была действительность. Старая, корявая, дуплистая Ива висела над речкой. Первый Юрьев, а за ним Нильгин, с быстротой обезьян вскарабкались на ветви и сидели, поджав под себя мокрые ноги, дрожа от ужаса. Пришел какой-то человек, грязный, с черным лицом, заставил собак замолчать, спросил мальчиков. «Откуда вы? Кто такие? Где живете? Куда идете?» Нильгин начал вдохновенно лгать. Немножко ему вспомнилась красная шапочка. «Мы идем в Кудринок к бабушке, и вот заблудились. Как бы нам пройти?» Черный человек все-таки оказался менее страшным, чем собаки. Под его покровительством они пошли в контору к управляющему железодательного завода Дангаузер и КН. Толстый, опившийся пивом и очень спокойный немец спрашивал их почти то же самое, что и черный человек, но очень лениво и равнодушно. Нитки не особенно ловко сорванных обшлагов, однако навели его на почти правильную мысль. «А все-таки вы, может быть, из этих самых, как его называется, Елизаветинское училище?» Елизаветинский институт был рядом с пансионом. Если бы он сказал «из Разумовского», то, вероятно, мальчики отдались бы на волю победителя. Но этот промах был в руку Нильгину. «Помилуйте, Елизаветинский институт — это женский институт, а мы просим указать дорогу». Немец их отпустил, сказав, однако, черному человеку. «Ты гляди, чтоб чего-нибудь не украли». Черный человек проводил их до вторых ворот по двору, где в свете угасшего летнего дня цветились радуга лужи, валялись обломки железа и сильно пахло хлором. Мальчики не знали, где они находятся, и, выйдя на улицу, сейчас же очутились около Андроньевского монастыря. Как ни странным покажется, но когда они спрашивали у прохожих, как пройти в Кудрино, то большей частью получали ответ либо насмешливый, либо явно лживый, Поверни направо, потом еще направо. Там увидишь трубу, а над трубой сапожник, а над сапожником пирожник, а у парикмахера напудрина, там и увидишь кудрина. Или вы, мальчики, идите все прямо, никуда не сворачивая. А где ваш папа-мама? Ай-яй-яй, такие маленькие мальчики ходят одни. Как ваши фамилии? Но чутье подсказало Нельгину не верить глумливым указаниям и не отвечать на вопросы. Уже начался вечер. Юрий вкуксился, говорил о том, что он, конечно, пошел бы за Нильгиным на край света, но только одно ему жаль, что он оставил в пансионе кошелек с семью копейками и образок благословения покойной матери. Она и не думала умирать. Нильгин понимал, что уступить, поколебаться, сдаться значит потерять все и сделаться навеки смешным. И он, по-своему, был велик в эти минуты. «Давай», — говорил он Юрьеву, «прикинемся, что мы бродячие итальянцы». «Маля-каля-селя-малям, лям-паля-тана-лям-калям». От них прохожие шарахались. Неизвестно, что они о них думали. Вероятно, думали, что вот выпустили откуда-то двух сумасшедших идиотов. Инстинкт бродячего круговращения иногда заводил их к фонтанам, которые льют свою воду в широкие бассейны. Мальчики пили воду, как собаки, лакали ее. И подлая, бессердечная Москва, один раз, когда Нельгин утолял жажду, какой-то взрослый болван, верзил разносчик снял со своей головы лоток, поставил его бережно на мостовую и равнодушно, но расчетливо ударил мальчик по затылку. Нильгин захлебнулся и едва раздышался. Был еще один жуткий момент, когда они очутились в центре города, шли по какой-то людной, узкой, богатой улице и спросили кого-то, как пройти в Кудрино. Вежливый, на этот раз добродушный, должно быть, честный человек сказал, «Вам нужно вернуться назад и повернуть в следующую улицу налево, тогда вы попадете как следует». Но мальчики так устали, что одно слово «назад» для них казалось страшным, и поэтому они предпочитали идти упорно и бессмысленно по прямому направлению. От Лефортова до Кудрина по карте было около восьми верст, Вероятно, ребятишки со всеми нелепыми кривулями сделали верст больше двадцати, но все-таки они наконец дошли до Кудрина и нашли напротив вдовьего дома дом и квартиру, где когда-то, года два тому назад, жила бабушка. Сергей Фирсович и его жена были немножко удивлены позднему посещению, однако в память прекрасной покойной женщины и побежденной красноречием Нильгина они оказали мальчикам гостеприимство. Это им было тем легче сделать, что комната, где раньше жила бабушка, одно окно в коридор, случайно пустовала. Нильгин усталый, изодранный, врал из последних сил. Мама, теперь в Петровском парке. Мы туда ехали, потеряли деньги. Я и мой товарищ заблудились. Боимся поздно ночью возвращаться. Им предложили чаю с булкой. Юрьев склонен был попить и поесть, но Нельгин был осторожен, а вдруг догадаются, что мы ничего не ели. Спасибо. Мы только что пообедали. Ах, как трудно было с Юрьевым, с этим слабовольным получеловеком, который каждую секунду готов был расплакаться. Постелили им на пол одеяло и подушку. Юрьев дрожал. Рядом Сергей Фирсович шаркал туфлями. Он служил в городской думе писарем и раньше, еще во времена бабушки, не безостроумие говорил о себе. «У нас в думе есть гласные и безгласные. Так я безгласный». У него и у жены не было детей, но зато у них были шесть или семь собачонок, маленьких, черных, короткошорстных, с рыжими пятнами под глазами. По утрам Сергей Фирсович читал газету, а вечером кормил собак вареной печенкой, шаркал туфлями и что-то про себя бормотал. Но Нельген знал отлично, что собаки печенку не доедают, поэтому он сказал Юрьеву: Теперь лежи, не шевелись, сейчас я достану пищу. И правда. Ощупью в темноте он набрел на тарелку с печенкой. Сытые собаки поворчали на него, но, обнюхав, успокоились и принес ее Юрьеву. Должно быть, в печенке весу было около полуфунта, но этого хватило и затем блаженный сон усталых тружеников без сновидений, без просыпа. Наступило утро. Мальчики проснулись освеженные. Нельгина не оставил дух предприимчивости, Но зато в Юрьеве угас вчерашний огонь и иссякла энергия. Как настоящая тверская баба, он спросил, кривя рот и дергая носом, «Что мы будем делать дальше?» На это Нельгин не мог бы ответить откровенно, потому что, немного протрезвившись, он сам не знал своей дальнейшей судьбы. Он, однако, сообразил, что Сергей Фирсович сегодня еще не шелестел газетой, но что газета уже подсунута почтальоном в дверную щелку, и что в газетах обыкновенно печатают о беглых мальчиках, стало быть, нужно было уйти до того момента, когда Сергей Фирсович развернет свой шелестящий лист. «Милый, добрый Сергей Фирсович, да будет тебе земля пухом. Ты, должно быть, о чем-то догадывался, но ни одним нескромным вопросом ты не смутил беглецов. Ты предложил им чаю, они ответили спасибо, мы очень торопимся, этакие деловые люди, и отпустил их с миром. До сей поры почти все предположения Нильгина сбылись. Теперь осталось только сесть на железную дорогу и поехать в изумительный город Наровчат к своим крепостным верноподданным. Мы все знаем, что человеческая воля иногда творит чудеса, но все-таки нужны кое-какие знания, уверенность в себе, большой рост, громкий голос, усы и многое другое, может быть, даже и лишнее. Ощутившись на улице, Юрьев заныл. «Хочу домой!» «В пансион!» «Это подло!» — сказал Нильгин, зная, впрочем, в глубине души, что дело кончится с дачей. «Это свинство! Не по-товарищески! Ты же давал честное слово!» «Боюсь!» «Ладно!» — сказал Нильгин. «Только сначала сходим в зоологический сад!» «Да? А у нас денег нет!» «Ничего! Ты как я! Я знаю!» Знания его были не особенно высокого качества. Нужно было пройти новые 300 шагов. Направо Каланча, налево церковь Покрова, затем налево какие-то пруды, направо зоологический сад, между ними мост. Нужно так. Мост пройти, затем перелезть через барьер и иметь мужество прыгнуть прямо в болото до пояса. Тогда ты не проходишь через контроль. Нильгин об этом слышал раньше от мальчишек, но сам он прыгал в первый раз. Вымазался весь, как черт. его нечего было делать. Оставаться одному было страшнее, и поэтому он сиганул вслед. С независимым видом, грязные, со следами оторванных лацканов, не выспавшиеся, они посетили и кокоду, и страуса, причем Нильгин стравил ему большой камень и найденный на дорожке ключ от карманных часов. Посетили и слона, и тигров, и многих птиц, и вонючих хорьков, и лис, и гиппопотама, который высовывал из густой лужи разинутую морду, похожую на чемодан с розовой подкладкой, подразнили обезьян и потрогали колючего дикобраза. Почему никто не остановил их? Это до сих пор остается загадкой. Вероятно, все-таки человеческая воля — эта область до сих пор не исследованная. Пришлось возвращаться назад. Юрьев перестал плакать и только подзуживал Нильгина. «Ты скажи, что это ты затеял, а я только так». «Хорошо». На этот раз путь был не так долг. Помогли и бессознательное животное, память местности и дневной свет. Часам к трем пришли в училище. У ворот стояли какие-то дворники, прачки, полотёры, кухарки. Странно, что на мальчиков никто из них не обратил никакого внимания. И так они сначала не знали, в чьи правосудные руки они отдадут свою судьбу. Довольно быстро их всё-таки схватили, отвели в лазарет и рассадили в разные комнаты со строгим запрещением видаться друг с другом. Нильгин сдержал обещание, взял всю вину на себя. Тяжело было одиночество. Ни книг, ни разговоров, и вдобавок Юрьев оказался совсем дураком. Одиннадцатилетний Нильгин додумался до разговора стуком, а этот маленький старик, будущий взрослый трус, не отозвался ни одним ударом в стену. От нечего делать Нильгин вспомнил и решил почти все арифметические задачи и в уме подзубрил слова на ядь. Но вот однажды около полудня раздались каменные шаги в коридоре и звон колокольчиков. «Но все равно выдерут», — подумал он. «А вдруг я возьму и умру внезапно? Потом они все будут жалеть». Словом, те мысли, которые кому только из мальчишек не приходили в голову. Он не знал того, что в это время княгиня Г. уступала свое почетное место княжне Л. И поэтому в его лазаретную коморочку вошла не только его строгая начальница, но и новая владычица его души и тела, а с ними вместе пять-шесть веселых светских барынь и почти все утлые классные дамы. «А вот, посмотрите, княжна, если угодно», — сказала княгиня. Сокровищ, Конечно, надо было бы отдать его в арестантские роты. Поглядите, какое ужасное лицо! А вот с чем вам придется бороться, милая княжна. К нам присылают бог знает каких детей». Но полная дама с очень милым, толстым, простым и добрым лицом возразила вежливо. Но ничего, широкий лоб, зоркие глаза. Вероятно, упрямая воля. Очень возможно, что он и пропадет. Но, может быть, А вы смотрите через розовые очки. Нет, мне просто не хотелось бы начинать дело с жестокого наказания. Итак, княжна, вы считаете возможным допустить его к экзамену? Конечно. Я согласна наперед с вашим мнением, княгиня. Но один маленький опыт, если позволите. О, конечно, прошу вас. Благодарю вас, вы очень любезны. И они все ушли в том же порядке, как и пришли. Так как они говорили по-французски, то Нильгин ровно ничего не понял, но как мог, он все-таки переводил разговор на свой язык. Ему казалось, что прежняя начальница сказала, не выпороть ли нам этого мальчишку? А другая сказала, нет, зачем же? Он такой маленький и худой. А потом вдруг, как во всех рассказах, случилось чудо. Только затихли многочисленные женские голоса, как вдруг Нильгин услышал легкие шаги. Трудно было предполагать, что эта большая, полная княжна могла идти так легко. Он слышал только два слова, брошенные ею кому-то вдоль коридора. «Пардон, принцессе!» «Извините, княгиня!» Княжна вошла в скучную больничную комнату, Взяла шершавую голову мальчика двумя ладонями, приподняла ее кверху, внимательно, долго поглядела ему в глаза, точно читая в них будущее Нильгина. Потом погладила от лба к затылку его колючую шерсть и сказала, «Ты, мальчик, ничего не бойся. Сейчас я тебе пришлю куриного бульона и красного вина. Ты, видно, давно ничего не ел и совсем бледный. Только ничего не говори никому. А что, экзамены ты выдержишь прекрасно? Я в этом уверена». Она уже готова была уйти, но вдруг остановилась. «Это правда, что ты один задумал побег и уговорил товарища?» «Правда», — твердо сказал мальчик и прибавил с презрением. «Он такая баба!» Милое полное лицо княжны все осветилось прелестной улыбкой. «Ах ты дерзкий мальчишка!» Сказала она ласково и погладила его по загорелой, и исцарапанной щеке. «Ну хорошо, не поседа. Живи как хочешь. Только не делай ничего бесчестного». «Прощай, бунтарь!» Она наклонилась к нему. На мгновение с закрытыми глазами Нельгин уловил чистый и сладостный запах духов, почувствовал на лбу прикосновение нежных губ и на него повеяло слабым ветром от удаляющегося платья. Первая ласка от чужого человека. Он открыл глаза. Никого в комнате не было. Из коридора доносились затихающие звуки легких поспешных шагов. Ильгин прижал обе руки к середине груди и прошептал восторженно, со слезами на глазах. — Для тебя все.